ЭПИЛОГ Он стал героем для всех, кто знал его, только родные не видели в нем ничего замечательного. Принц и нищий Марк Твен. Старик тяжело вздохнул. Его плечи поникли, когда он услышал вдалеке звуки магического боя. Снова в этом проклятом богами городе что-то не поделили. Кряхтя он попытался подняться, но затекшие ноги не дали ему такой возможности. Пронзив острыми иглами мышцы, судорога усадила его обратно, оставив лишь сил вытянуть непослушные конечности, разгоняя кровоток, чтобы вернуть хоть какую-то подвижность больным ногам. Слепо пошарив перед собой, он нащупал выщербленную плошку, в которой болталась пара медиков, судя по звуку. Его он научился различать хорошо за всю свою нелегкую жизнь. Медь болталась, издавая звонкий звук, будто колокольчики бродящих скоморохов коим кроме меди никогда ничего не перепадало. Если представление было как следует отрепетировано, то и в подставленные помощниками полотняные шапки сыпалось изредка серебро, которое мог бросить как скучающий горожанин, так и раздухарившийся, принятой на грудь браги крестьянин, которому потом за это расточительство пройдет плес жена и родные, когда хмель покинет многострадальную голову. Серебро не стучало о дерево. Никогда. Не знал такого звука старый гамис Не было такого, чтобы в его посудину, которая с ним прошла две войны, сыпалось серебро. В одной из войн он потерял зрение. А золото вообще не стучало. Золото пело. Золото шелестело, передаваясь одинокой монетой из потных рук в такие же потные руки. Золото слегка позвякивало, когда Гаммис слышал, как проезжающий высокородный поправляет пояс. Золото звучало по-другому. Оно буквально смердело кровью, обманом и похотью. Золото Гамис видел только один раз, когда ему с несколькими полковыми посчастливилось первыми найти трупы аристократов в захваченном замке. Срезав с тела кошель, они тогда нашли кучу меди, густо перемешанную с серебром, среди которых и были эти две золотых чешуйки. Тогда они их разыграли. Гами мог только подозревать до сегодняшнего дня: обманули его тогда боевые товарищи или действительно боги так бросили кости, разделили золото между двумя десятниками? Оставив рядовому Гамису только жидкую горстку меди с вкраплением серебра, прошли годы, закончилась война, и Гамис остался на обочине, потеряв зрение. Он сиделся некоторое время удержаться, чиня бывшим товарищам конскую сбрую да одежду, пытаясь не быть нахлебником боевым товарищем. Через пару седмиц его просто бросили на одном из привалов, отправившись дальше. Несколько лет прошло с тех пор, все забыто, все осыпалось пеплом. Крепко сжав в кулаке полновесную монету, которую он обнаружил в кармане, Гаммис на мгновение замер. Этого просто не может быть. Робкие движения пальцем по аверсу дали понять, что нет никакой ошибки. Это золото. Гаммис не пил спиртного уже несколько лет. Да и не на что. Подаяний хватало только на то, чтобы не протянуть от голода ноги. Вот и сейчас, подавив предательское желание, он двинулся вглубь проулка, все дальше углубляясь в трущобы. Монета откочевала защеку. Если встретит конкурентов, то всегда успеет ее проглотить. Уходя шаркающей походкой, старый Гамес не заметил, как из складок его рванья выпала смятая листовка и, подхваченная ветром, устремилась дальше, перекатываясь по песку. Если бы Гамес вдруг обрел зрение, то непременно бы разобрал мелкие буквы на пожелтевшей рыхлой бумаге. Внимание! Получено задание! Конец пятой книги. Текст читал Алексей Семенов.